Свобода быть собой И читать то, что нравится Дельта Корнер Дочь пустого Пролог Тысячи лет назад Великие боги изрекли пророчество Когда землю окутал белоснежный туман Оно свершилось В полночь С первым плачем новорождённого ребёнка в одном из ветхих домов в сумраке зажглась безымянная звезда, лучистый свет которой озарил весь небосвод. Сим событием ознаменовалось начало эры тёмного бога, в народе его называли «пустым». Совсем скоро весь мир охватит тьма, которая будет расти с каждым годом. Последователи пустого ждали этот день не одно столетие, потому были готовы навсегда оторвать дитя от материнской груди и спрятать в одном из дворцов тьмы далеко в горах. Заплачем младенца» раздался и раздирающий душу крик безутешной матери, у которой навсегда забрали ребёнка. Лишь имя было первым и последним её даром, Единственное, что она успела дать своему дитя. Прекрасное и древнее имя Фрея обещало светлую и счастливую жизнь ребёнку. С той ночи больше никто не видел младенца, а его мать бесследно исчезла в ночи, когда на небе ярко горело созвездие павших. Из старинных записей «Тёмных». «Неужели моя любимая сестрица всё ещё не готова к празднику в свою же честь?» — воскликнул брат, стоило ему только войти в комнату. Обшитый серебром тёмно-синий камзол поверх белоснежной рубашки с двумя расстёгнутыми верхними пуговицами идеально сидел на нём. Чёрные волосы волнами касались плеч. Белоснежная улыбка и огонёк в глазах говорили о его хорошем настроении. Он выглядел величественно как и подобало принцу. Я улыбнулась в ответ, когда братец подошёл и чмокнул меня в щёку. Он достал из кармана зелёную бархатную коробочку и протянул мне. «Что это?» — удивилась я и с интересом посмотрела на подарок. «Не узнаешь!» — загадочно улыбнулся брат. «Пока не откроешь!» Взяв в руки коробочку, я покрутила её во все стороны и только после этого открыла. «Моему взору предстал чудесный кулон в форме четырёхконечной звезды с рубином в центре на серебряной цепочке». «Какая красота!» — прошептала я, поглаживая пальцем драгоценный камень. Он был холодным, но прекрасным. «Поможешь?» «Конечно!» — кивнул старший принц и помог застегнуть прекрасный кулон. Я вздрогнула, когда холодный металл коснулся шеи. «Что-то не так?» Тут же забеспокоился брат. «Нет, всё в порядке!» Сразу ответила я и добавила. «Не волнуйся, Питер!» Он улыбнулся и заключил меня в свои объятия. Погладив по спине, Питер томно прошептал. «Я всегда переживаю за тебя. Ты же знаешь, Фрея!» «Но с вами здесь я в безопасности!» «И это самое главное!» Согласился он, после чего его губы коснулись моего лба. «Тебе пора надевать платье. Бал начнётся через полчаса». Отстранившись от принца, я сделала глубокий вдох, кивнула и направилась в гардеробную. «Я буду ждать тебя в зале», — бросил на прощание Питт, скрываясь за дверью. Я ничего не ответила, позвонила в маленький колокольчик, и через минуту две служанки порхали вокруг меня. Одна помогала с платьем, оно было сшито из самого дорогого атласа, Сверкающие рубины, выложенные в древний рисунок в виде звезды и солнца, украшали подол. Вторая же собирала мои светлые волосы в сложную прическу. Далее последовал лёгкий макияж. Я замерла возле зеркала, рассматривая отражение. Моя фарфоровая кожа не выглядела такой бледной, как обычно. Серебряная подводка подчёркивала выразительные васильковые глаза — на губах аккуратно лежала матовая помада. Волосы на свету горели жидким золотом. Они были убраны наверх и украшены маленькими драгоценными алыми камнями. Из-за невысокого роста я надела туфли на небольшом каблучке. Моё бальное платье с открытыми плечами было цвета вечерней зари и доходило до пола. На спине красовалась тугая шнуровка, которая подчёркивала тонкую талию. «Госпожа!» — обратилась ко мне одна из служанок. «В коридоре вас ожидает принц Уильям!» «Хорошо, Агнесса!» Я улыбнулась и, развернувшись, покинула гардеробную, а затем и свои покои. В коридоре меня действительно ждал ещё один брат в таком же камзоле, как и у Питера, но другого цвета. Длинные пшеничные волосы Уильяма были заплетены в тугую косу, закреплённую синей лентой. Когда наши глаза встретились, на его лице сразу же загорелась озорная улыбка. «Фрея!» — воскликнул он. «Ты выглядишь волшебно! Я говорил, что ты самая красивая во Вселенной!» «Да, Уильям!» — звонко рассмеялась я и подала ему руку. «И не раз!» Брат оставил лёгкий поцелуй на тыльной стороне руки, затем вновь посмотрел мне в глаза и промурлыкал. «Я готов говорить тебе комплименты вечность, ты же знаешь!» «Конечно, брат. Нам пора идти, все уже собрались. Не хватает лишь нас». «Тогда чего мы ждём?» — лукаво спросила я, взяв второго тёмного принца под локоть. «Вдвоём мы направились в сторону бального зала, где сегодня пройдёт торжество в мою честь. Этот день праздновали каждый год, ведь ровно 18 лет назад я родилась под безымянной звездой. Любимые братья...» всегда называли меня «особенной». Однако, в отличие от них, я не владела тёмной магией, не умела видеть будущее и совсем не знала древнего языка. С пелёнок меня растили в этом дворце. Он стоял на одной из самых высоких гор нашего мира. Родителей я никогда не знала. Моим воспитанием занимались четверо братьев и слуги с няньками, которые сдували с меня пылинки я стала величаться дочерью тёмных. Ведь именно принцы тьмы навсегда заменили мне тех, кто подарил жизнь. Питер был самым старшим и молчаливым, хотя со мной он любил обсудить искусство. Второй по старшинству — Энтони. Он мог быстро разозлиться из-за пустяка, но при мне сдерживал свой вспыльчивый характер. Тони всегда старался быть добрым и сдержанным. Келлан, третий принц тьмы, был младше его на год. Его считали одним из самых сильных магов теней за последнее столетие. Он часто хмурился, внушал страх всем придворным, однако при мне всегда звонко смеялся и рассказывал всякие интересные истории. Уильям был самым младшим и не таким серьёзным на людях, как остальные братья. Он легко мог найти общий язык с любым человеком, расположив к себе собеседника и заговорив ему зубы. Я любила братьев, а они любили меня. «Фрея, ты готова?» — с улыбкой на лице спросил младший из принцев, остановившись возле массивных дверей, что вели в бальный зал. Я закатила глаза. Этот вопрос он задавал каждый год и всегда получал один и тот же ответ. «Конечно, Уильям!» После моего согласия большие деревянные двери начали открываться. Приятная мелодия коснулась ушей, завлекая в танец. На моём лице от предвкушения веселья заиграла радостная улыбка, а в глазах загорелся живой огонёк счастья. Брат посмотрел на меня, указал рукой в сторону зала, пропуская вперёд, и торжественно произнёс с ухмылкой «Веселись, сестричка!» Глаза разбегались. Громко звучала музыка, танцевали гости, а любимые братья ждали меня возле своих тронов из редкого камня, который величали агатом. Как только я вошла в бальный зал, все танцующие замерли, после чего низко поклонились мне и следовавшему позади Уильяму. Тёмные принцы, не отрывая глаз, смотрели на меня. Я направилась к ним, Попутно мило улыбалась гостям и слушала, как они что-то бормотали на древнем языке. Эта сцена происходила каждый год в один и тот же день. Огромный и прекрасный бальный зал приводил в восторг. Он горел серебром, на потолке сверкали люстры, украшенные алмазами. Мраморные высокие колонны стояли по кругу, как молчаливые защитники, что не давали потолку пасть. На полу выложен паркет из молочного и сумеречного дуба. Сколько себя помню, зал всегда был таким. Менялись лишь редкие цветы. На этот раз в вазах находились рубиновые розы, о которых ходили легенды. В самой печальной из них говорилось, что эти цветы росли там, где умирали последователи богов, оставляя крупицу магии в этом мире. Передо мной возник молодой человек — в нём я узнала сына одного из советников братьев Филиппа. Хоть мы и ровесники, он был выше меня на голову. Наше знакомство состоялось меньше года назад, когда Филипп впервые появился во дворце. Братья приняли его к себе на службу, ведь он поклялся им в верности. Мы немного сблизились, пару раз даже гуляли в саду, обсуждали новости. Филипп был образованным и интересным собеседником. «Приветствую вас, ваше высочество», — сказал он и низко поклонился. «Здравствуйте, Филипп», — приветливо улыбнулась я. «Я не видела вас последний месяц. Где вы были?» «Выполнял поручение ваших братьев, принцесса», — туманно ответил он и протянул мне руку. «Окажите мне честь, подарив первый танец». Я была не в силах отказать, ведь с детства любила танцевать благодаря братьям. Они привили мне любовь не только к искусству, но и к музыке. Оркестр, что находился по левую сторону от меня, заиграл новую мелодию. Вместе с нами в центре закружились и другие гости. Взглядом я нашла братьев, к которым как раз присоединился Уильям. Они восседали на своих тронах и наблюдали за мной с улыбками на лицах. На минутку мне показалось, что их взгляды изменились, а улыбки превратились в ухмылки, словно они предвкушали необычный конец праздника. Я не успела задуматься об этом. Танец закончился, Филипп подвёл меня к столикам с десертами. Чего здесь только не было. Королевский повар постарался на славу. Я мгновенно нашла поднос с любимыми нежными шоколадными пирожными. Не удержавшись, попробовала одно из них. «Королевский повар не перестаёт удивлять!» Рядом с нами возник Тейфил, один из послов братьев. Его светло-русые волосы едва касались плеч. Ему не так давно исполнилось двадцать, а он уже занимал высокий пост при дворе. Насколько я знала, Тейфил не был магом, но благодаря его безупречным навыкам дипломатии некоторые маленькие королевства присоединились к нашему, приняв власть моих братьев. Принцы правили королевством тьмы много лет, с тех пор, как почили родители. «Я не стремилась к власти, но мне очень хотелось побывать на совете. Братья обещали пригласить меня туда после дня рождения». «Вы правы, Тейфил», — поддержала я, выбирая следующее лакомство, которое собиралась попробовать. «Здравствуй, Филипп. Давно не виделись», — обратился он к моему партнёру. «Рад видеть, Тейфил. Я выполнял поручение». Должен заметить, что после присоединения новых территорий наше королевство не знает бед. В детстве я много слышала от слуг, что братья бросили все силы на создание большого и единого государства, дабы избежать напрасных войн. И вот спустя десятилетия земли целого континента принадлежали одному королевству, которое процветало из года в год. «Мне всегда хотелось побывать за пределами дворца, но старшие братья утверждали, что пока рано. Я читала старинные книги в библиотеке и втайне мечтала о путешествиях». «Я подошёл к вам не просто так, принцесса», — обратился ко мне Тейфил с улыбкой. «Позвольте поздравить вас с днём рождения. Я желаю, чтобы все ваши мечты сбывались». Продолжайте сиять так же ярко, как безымянная звезда на тёмном небосводе. Благодарю вас, Тейфил, за столь добрые слова. Простите, вынужден вас покинуть. Оставив лёгкий поцелуй на тыльной стороне моей правой кисти, он затерялся в толпе гостей. «Тейфил, немногословен только с вами, принцесса», — поделился Филипп. «Но я бы не пожелал вам сойти с ним в дискуссии. Он умеет убеждать, поверьте». Я согласно кивнула и вернула всё своё внимание изумительным десертом. После небольшого перерыва танцы продолжились. Я кружилась в самом центре зала. Музыка струилась по моим венам, позволяла расслабиться и наслаждаться вечером. Братья тихо переговаривались между собой, иногда посматривали в мою сторону — Гости продолжали веселиться, танцевать и поздравлять меня с восемнадцатилетием. Один из них, мужчина средних лет с седыми волосами до плеч, являлся некромантом. Я поняла это по вышивке на груди в виде черепа и розы, фамильному гербу дома Фэллов. «Долгих лет здравия, Ваше Величество», — хрипло сказал мужчина. Его величали последним незрячим. Кевин Фэлл славился искусством темной магии, которая позволяла ему поднимать мертвецов из земли. Я слышала, что за свое колдовство некроманты платили годами собственной жизни, но не знала, насколько это правдиво. Однако морщины, впалые скулы и дряблая кожа мужчины заставляли поверить в эти слухи. Магия Кевина Фэлла немного пугала. Я бы не хотела оказаться рядом с нежитью. От этой мысли волосы на голове вставали дыбом, но здесь, во дворце, я чувствовала себя в безопасности. Братья заботились обо мне с рождения, оберегали от внешнего мира. «Благодарю вас, князь!» «Должен заметить, с каждым годом вы расцветаете, как прекрасный цветок. Я уверен, однажды вы поразите весь мир!» Загадочно произнёс мужчина и посмотрел в сторону принца в тьмы. Я проследила за его взглядом и удивилась. Троны братьев изменили свой цвет на обсидиановый чёрный. Раньше они были выполнены из голубого агата и украшены золотом. Уильям поймал мой взгляд и подмигнул. «Принцесса!» — вновь обратился ко мне Кевин Фелл, тем самым вытащив из раздумий. «Срок мой отмерен. Помните, что даже мой сын во главе дома Феллов» «Будет верен вам и тьме». Я не успела ответить. Рядом возник Уильям и закружил меня в танце, аккуратно держа за талию. Он уверенно вёл в такт мелодии, двигался ровно и грациозно. Изучающий взгляд брата был обращён на меня. Вдруг в его тёмных глазах промелькнуло нечто странное. Я почувствовала тревогу где-то в глубине души. «Всё в порядке?» Тихо задал вопрос мне на ухо младший принц, разворачивая к себе спиной, как того требовал танец. «Да, всё хорошо», — поспешно ответила я и улыбнулась, когда наши глаза вновь встретились. Уильям больше ничего не сказал. Оркестр замолк, брат поклонился мне, а я в ответ присела в реверансе. Все гости образовали коридор, который вел к остальным принцам, и начали аплодировать. Уильям... Без слов предлагал проводить меня до тронов. Я взяла его под локоть. От брата веяла тьмой. До этого момента я её не ощущала. Через пару минут мы предстали перед остальными братьями. Уильям присоединился к ним, встал напротив меня. Мы мило друг другу улыбались. Присев в глубоком реверансе, я выпрямилась в ожидании поздравлений. «Сегодня мы чествуем нашу сестру!» Громко начал Питер, в зале повисла тишина. «Принцессу Фрею! Единственную в своём роде!» С ухмылкой добавил он. «Тревога в груди усилилась, когда я почувствовала на себе чужую тёмную магию, а потом всё погрузилось во мрак».